Глава 14 С самых похорон своей жены кронпринцессы Шарлотты царевич Алексей Петрович в городе почти нигде не показывался. Бывал он только изредка у Александра Васильевича Кикина, да ежедневно украдкой в доме Вяземского, у своей Афросиньи. Даже больного отца после Апраксинской ассамблеи он навестил не более одного раза дня через два после причащения, когда, по словам приближенных, царю стало получше. Государыня Катерина Алексеевна встретила пасынка в синях ласково и приветливо, но поспешила высказать, что отец очень болен, серьезно болен, что доктора запретили ему настрого всякое волнение, всякий разговор и что в этот день в особенности необходимо быть осторожным. Алексей Петрович вошел к отцу, увидал его исхудалое лицо, прислушался к неровному сонному дыханию, подумал, как бы не расстроить больного после сна, подумал, да и вышел, не сказав ни одного слова. Если у отца эпилепсия, то в такой болезни, приключившейся в зрелых летах, когда подлинно заверяют господа медикусы, больные долго не живут раздумывал царевич дорогою, возвращаясь домой. Это предположение он и передал встретившемуся с ним Александру Васильевичу. «Из чего ты, царевич, взял, будто отец твой тяжко болен, все это притвор один», — разуверял Кикин царевича. «Полно, Александр Васильевич! На днях он исповедовался и причащался, сомневался сын. Нарочно, пустяк!» «Вид только показывает». «Как же это так?» — рассуждал сам с собой Алексей Петрович, расставшись с Кикиным. «Очень болен, причащался, исхудал весь. А Кикин говорит, будто только вид показывает, один притвор. Правда, отец любит испытывать людей. Не испытывает ли их он и ныне?» С едкой горечью сомнения — Царевич возвратился домой к себе в кабинет, где и принялся за чтение жизнеописания праведных угодников, как это он обыкновенно делал каждое утро, в память чествуемого в тот день святого. Кабинет у царевича прост, как и у отца его. В углу в объемистом киоте множество массивных образов в серебряных вызолоченных окладах перед которыми теплится неугасимая лампада. Кругом стен стулья и лавки, посередине стол, выкрашенный лаком, на котором стоят чернильница в виде глобуса, вывезенная царевичем из-за границы, да раковина с песком. На одной из стен привешена полка с любимыми книгами в кожаных переплетах. Книги по содержанию или богословские, или шутовские, или учебные. Из богословских — «Животы святых богемских», «Животы святых рибаньера», «Животы святых немецких», «Томас Акимпис» — «О чудесах божиих», «Бернарда» об истинной правде», «Дрекселия» — «О вечности», «Книга Манны Небесной», из шутовских — «Ларим» — «О рождении жен», фиделькоп — «Эзоповы басни». Из учебных — Красуется на первом месте знаменитое творение иеромонаха Карпиона Истомина — букварь славяно-российских письмен с образованиями вещей и сонровоучительными стихами, писанной красками и золотом. Каковы же были модные стихи того времени, можно видеть из красноречивого панигирика Розге. Розгую Дух Святый дети щебить и велит, розга уба ниже мало здравию вредит, розго разум во главу детям вгоняет, учит молитве и злых всех встигает, и так далее. В кабинете везде, на стенах, стульях и лавках, лежат толстым слоем пыль и грязь. Знакомство с Западом в то время еще нисколько не стерло нашей традиционной нечистоплотности домашнего непоказанного быта как в домах средней руки, так и в царских палатах. Позже, через пятнадцать лет, в царствование императрицы Анны Иоанновны дано было распоряжение государынию о поручении вице-канцлеру и министру иностранных дел графу Андрею Ивановичу Астерману, Озаботиться уничтожением тараканов-прусаков в покоях Зимнего дворца.